и разделить с ней участь ее до конца. В душе моей происходила тяжелая борьба. Завтрак кончился, адмирал Доробок просил меня и генерала мильна пройти к нему в кабинет. «Сегодня я отправил вам принятую моей радиостанцией телеграмму генерала Хольмана. Если вам угодно будет отправиться в Крым, я готов предоставить в ваше распоряжение судно».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 взяла бы на себя инициативу означенного обращения по получению согласия на это генерала Деникина и предоставила бы в его распоряжение и в распоряжение его ближайших сотрудников гостеприимное убежище в Великобритании. Британское правительство, оказавшее генералу Деникину в прошлом значительную поддержку, которая только и позволила продолжать борьбу до настоящего времени,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 1922 года. Белград.